Глава одиннадцатая. Ночь прошла без новых тревогений, но уже и то, что произошло, о казалось Юджину самым невероятным, самым крупным событием всей его жизни. До той минуты, как Анжела вошла в студию, он в сущности не ожидал, что дело примет такой трагический оборот. Да, по правде говоря. Он и вообще-то мало думал о том, что будет. В последнее время, когда лежа по ночам, он предавался своим путанным грезам, ему нередко приходило в голову, что в конце концов надо будет расстаться с Юзаной. Хотя как, когда и почему он сам бы не мог сказать. Он в буквальном смысле слова Был без ума от нее, и разлука с ней казалась ему немыслимой. Бывали и другие минуты, когда ему представлялось, что некие неведомые силы заранее сговорились увенчать его жизненный путь, даровав ему полное счастье. Он всегда считал, что жизнью его управляет таинственный рок, и что его талант дар природы. что на него возложена миссия произвести переворот в американском искусстве или по меньшей мере двинуть его вперед, и что природа обычно посылает для таких целей своих избранников, осыпая их милостями. И тут же ему наоборот начинало казаться, что он забава, игрушка каких-то. з л о к о з н е н ы х сил, вроде тех, что толкали Макбета к его роковому концу, и что он обречен на гибель в назидание другим людям. Это он успел заметить, именно так и бывает. Фортуна обманщица. Она часто ставит на пути человека пагубные соблазны. Он знал людей, которые погибли ни за что. Неужели и его ждет та же участь? Да, судя по неожиданному и ошеломляющему сообщению Анжелы, этого можно было ожидать. Но ему не хотелось верить. Судьба не без цели столкнула его с ю з а н о й избранник неба. Он влачил жалкое существование, и Сюзана н была послана ему в награду за его м ы т а р с т в о Сейчас она вошла в его жизнь, можно сказать, стремительно брошена ему в объятия, чтобы он, возможно, скорее насладился ею. Какой глупостью было привести ее к себе домой и тут расточать ей ласки, чтобы быть з а с т и г н у т ы м на месте преступления. но в сущности разве и в этом не виден перст судьбы? Несомненно так было суждено. И стыд, который он испытал, стыд, который испытали Анжела и Сюзана, мучительные минуты и часы, пережитые каждым из них, все это были жертвы, неизбежные при всякой большой ломке. Очевидно, этим и должно было все кончиться. Уж лучше так, чем продолжать прежнюю жизнь. Право же, он достоин чего-то иного, думал он, большого личного счастья. Надо как-то уладить дело с а н д ж е л й Либо уйти от нее, либо устроить так, чтобы постоянно и без помехи наслаждаться обществом Сюзанны. Никто не может им это запретить. Он ни за что от нее не откажется. Пусть Анжела родит ребенка. Что ж, он обеспечит его материально, вот и все. Ему вспомнились слова Сюзанны, что она готова уйти из дома по первому его зову. Время для этого пришло. Надо подумать об отдельной студии. Но придется держать это в секрете. Анжела им не страшна. Она б е с с и л ь н а что-либо сделать. Только бы события этой ночи не слишком испугали Сюзанну, не заставили ее передумать. Он никогда не говорил ей, как он предполагает освободиться от Анжелы. Сюзанна знает только то, что слышала этой ночью. она, конечно, решила, что ничто не должно мешать их любви. Они поселятся вместе, не считаясь тем, как отнесется к этому свет, не считаясь мнением ее матери, пренебрегая ее б р а т о м и сестрами и а н ж е л ы и будут счастливы. Он никогда не пытался рассеять ее иллюзии. Он и сам весьма смутно представлял себе, что будет. Он стремился вперед без ясной цели, желая только сближения с нею духовного и физического. Но теперь он должен действовать, не то он ее потеряет. Он должен убедить Сюзанну, не взирая на все, что сказала Анжела, или же расстаться с ней. Конечно, она не захочет расстаться с ним. ни при каких условиях надо поговорить с ней, объяснить, заставить ее понять, что все это только хитрый маневр. Анжела тоже не спала. Она лежала с открытыми глазами, устремив в пространство взгляд полный отчаяния. Когда наступило утро, ни один из участников этой драмы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 Много радости и ничего кроме радости. Она не сознавала, как тяжело положение ю д ж и н а Ей были непонятны страдания человека, которому не дано было насладиться высшим б л а ж е н с т в о м любви и который всегда безрассудно тянулся к тому, что может дать богатство. Но все его усилия...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 ухаживает за нею и оберегает ее. Вот почему Сюзанна не особенно горевала ни о ю д ж е н е ни об Анжеле, ни о себе. Она была неспособна на это. Бывают такие натуры. Она считала, что Юрген в состоянии взять на себя материальную заботу и о ней и об Анжеле. Ее мысли уносились далеко вперед к тому дню.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 Едва р а с с в е л о с ю з а н н в встала и начала чих одеваться. о Она решила выйти погулять, а ю р ж е н у оставить записку, где ее найти. В городе ей предстояло в этот день только одно дело. Потом она вернется домой и все постепенно наладится. Раз ю р ж е н заставил Анжелу отказаться от своего решения. Открыть их тайну, миссис Дейл. Все будет хорошо. Они с Юджином встретятся, а потом она оставит свой дом, а он свой, и они уедут куда-нибудь, куда бы Юджин не пожелал. Но, разумеется, Сюзана предпочла бы убедить мать, чтобы та о с т а л а на ее точку зрения и помогла им. Она Предпочла бы это из тех соображений, чтобы Анжела и Юджин не потеряли своего положения в обществе. Благодаря своей молодости и отвлеченным поэтическим представлениям о жизни, Сюзана н считала, что ей удастся одержать верх над матерью, и они с Юджином смогут мирно жить где-нибудь вдвоем. Ее друзьям Можно будет и не сообщать об этом, а можно и сказать во всяком случае некоторым, и они, наверное, отнесутся сочувственно. Ведь все это так красиво и вполне естественно. Услыхав шаги в комнате Сюзанны, ю д ж и н с к а ч и л подошел к ее двери и постучал. Когда она открыла ему, одетая для улицы. У него вольно сжалось сердце при мысли, что она хотела ускользнуть тайком, даже не повидавши с ь с ним. Так мало в сущности знают они друг друга. Но едва он увидел ее, чуть холодную, притихшую или о т р е з л е н н у ю непривычными думами и сознанием необычности своего положения, она показалась ему прекраснее. Чем когда-либо. Вы собирались уходить? – спросил он, когда она подняла на него в о п р о ш а ю щ и й взгляд. Я хотела пройтись. Без меня? Я надеялась повидаться с вами перед уходом. В крайнем случае оставила вам записку, чтобы сказать, где мы встретимся. Вы подождете меня? – спросил ю р ж и н У него было чувство, что он не должен ни на минуту отпускать ее, иначе всему конец. Только одну минуту. Мне надо переодеться. Он прижал ее к себе. Хорошо, тихо ответила она. Вы не уйдете без меня. Нет. Почему вы спрашиваете? О, как я вас люблю! воскликнул он вместо ответа. и слегка запрокинув ее голову, жадно посмотрел ей в глаза. Она нежно сжала ладонями его усталое лицо и ответила ему долгим взглядом. Это была ее первая любовь, и она настолько владела всем ее существом, что Сюзанна ничего не видела, кроме Юджина. Он был так прекрасен. Он так изголодался по любви. Теперь ее нисколько не смущало, что она находится в доме его жены и что к их любви примешалось так много тяжелого и неприятного. Она любила его. Она всю ночь не сомкнув глаз думала о нем. При ее молодости ей было еще трудно все себе уяснить. Но она чувствовала, что ж и з н ь его сложилась очень тяжело, что подруга жизни попалась ему крайне неудачная и что он нуждается в ней всю з а н н е Он так красив, так изыскан, так талантлив. Раз он больше не любит Анжелу, как она может цепляться за него? Конечно, ей будет без него тоскливо, но неужели же этого достаточно, чтобы удерживать его подле себя? Будь она сама на месте Анжелы, она бы так не поступила. И что меняется от того, что Анжела ждет ребенка? Ведь Юджин не любит ее. Обо мне не тревожься, сказала она, чтобы успокоить Юджина. Я вас люблю. Как вы можете в этом сомневаться? Мне нужно поговорить с вами. Как миссис в и т л а Она думала о том, что предпримет ее жена. Станет ли звонить ее матери? Начнется ли борьба за Южина д сейчас же? Все тоже. Устал, ответил он. У меня было с ней крупное объяснение. Я сказал ей о своих дальнейших намерениях. Но мы после обо всем поговорим. Он ушел переодеться, а потом зашел к Анжели. Я иду погулять с Сюзанной, сказал он тоном, не терпящим возражения. Хорошо, сказала а н ж е л а от слабости она была близка к обморку. Придешь к обеду? Не знаю, ответил он. Разве это имеет какой-нибудь значение? Только то, что если ты не придешь, я отпущу кухарку и горничную. Мне самой ничего не нужно. Когда придет сиделка? В семь часов. Ну что ж, вели приготовить обед, если хочешь, сказал он. Я постараюсь вернуться к четырем часам.